Днем девятнадцатого числа. Они сидели в тронном зале и играли друг против друга. «Ну, наконец-то! Сколько можно заставлять ждать?» Перед братом стояли две девушки. Одна в черной одежде и вуале. Кламе. Вторая — незнакомая эльфийка, не скрывающая от людских глаз свои острые уши. «Говоришь так, словно знал, что мы придем. Тогда и зачем пришли, тоже знаешь». «Да, я знаю», — усмехнулся Сура. Готов в любое время. Тогда давай быстрее. Я должна устранить тебя до того, как мы потеряем свою фигуру. Шира, слушай меня внимательно. М-м-м? Mm -hmm. Я в тебя верю. Вечером 19. Как-то так. Сможешь такое сделать, Джибрил? Спросил Сура, рассказав крылатый. Сумасбродные правила придуманы им игры. Прошу прощения, но боюсь, что это выше моих сил. Такие масштабные изменения реальности... «Я не прошу тебя сделать это в одиночку. Может, получится вместе с эльфикой, которая привела к ламе?» Сказал Сора, махнув рукой в сторону так, и не представившейся девушке. «Создавать игру вместе с Крылатой? Нож ну, нет, извините». «Какое совпадение! У меня тоже нет ни малейшего желания сотрудничать!» Крылатая и эльфийка обменялись враждебными взглядами. «Ну, если нет, тогда я играть не буду». «Уходите вы свояся!» Спокойно на заявил Сора. К Ламе вернулся к Альфийке. «Ты же обещала, что поможешь мне!» «Конечно помогу, но не заодно же с этой демоницей Ну, ладно!» Шира, когда Сора изложил правила игры, взглянул на него встревоженно. «Братец!» «Шира, мы всегда одно целое!» В ночь 19 на 20. «Как можно так бесцеремонно и грубо использовать такое огромное количество духов? Магические контуры еле выдерживают!» Возмутилась эльфийка, глядя на ядро от игры в материальные слова. «Ой, ну извините, игра просто качает магию из естественным образом доступных источников. Сочувствую, если вам, остроухим, не справиться с таким мощным потоком. В следующий раз добавлю предупреждение, не для слабаков. У вас тут вообще...» «Хоть кто-нибудь ладит с друг другом, а?» «Ничего не могу поделать, как вспомню о том, сколько моих сородичей погибло всего от одной ее атаки, а на нас небесную кару из-за какого-то пустяка. Знали бы вы свое место и не повесили бы в небо противополетный барьер, я бы вас даже не заметила. Сами виноваты, я из-за вас при не набила шишку на голове. Скажите спасибо, что не перебила вас всех до единого». Так, все, работайте молча. Такими темпами вас до завтра ждать придется. Днем 20-го. Все-таки пришлось ждать следующего дня проворчал Сора, неодобрительно косясь над джибрил. Клами точно таким же взглядом смотрел на свою спутницу. Прошу прощения, это ушастое постоянно перегружала магические контуры, а ты постоянно сила возвращала их на место. И все, приходилось рассчитывать заново. Сора вздохнул и подпер рукой подбородок. Ну ладно, слушайте теперь правила игры. Радец. Шира, я рад, что ты за меня переживаешь, но будь спокойна. Ты же все понимаешь? Нас связывает наше обещание. Мы всегда выигрываем еще до начала игры. Пошли. Пора заполучить в руки последний козырь, необходимый для игры с Союзом. <с Шира кивнула, и Сора погладил сестру по голове. Ну что, начинаем игру? Вечером 20-го. Правая рука Шира крепко сдавила плечо Соры. Левая рука ее была сжата в кулак. Да так сильно, что ногти впились в ладонь, и выступила кровь. У нее на глазах ее брат постепенно терял свою память. Руки, ноги и чувства. Но она в него верила, и сама должна была оправдать доверие, оказанное ей братом, поэтому должна была это вытерпеть. Стеф, не выдержав этого зрелища, сперва попыталась заставить их прекратить игру, но теперь уже лишь закрывала лицо руками и время от времени сдавленно всхлипывала. Джебрил тоже не смела перечить воля хозяев и наблюдал за ходом игры молча. Пора, боже, и заканчивать, сказала Клами и взяла очередную фишку. Само конечно, тоже потрепала. Оба игрока уже забрали друг у друга достаточно памяти, чтобы осознавать образовавшиеся в ней прорехи. Однако на игровой доске у нее был огромный перевес. «Воспоминания у тебя интересны, ничего не скажешь. Но я так и не поняла, чего же ты в конечном итоге добиваешься». Она отняла у Суры практически всю его память. Но его цели в этой игре она до сих пор не понимала. Поморщившись при неприятных воспоминаниях, Она продолжила: У тебя осталось всего три фишки. Неужели цели игры для тебя важнее, чем составляющие твоей личности? Я впечатлена, но это уже не важно. Кламек клацнула фишку об игровую доску. Похоже, я выиграла! И словно в подтверждение этих слов, Сур растворился в воздухе. Глаза трех его спутниц, которые до этого момента взволнованно следили за ходом игры, вдруг остекленили. Стефа Джебрил, неловко как у кукол походкой, вышли из комнаты, словно полностью забыв и про игру, и про Кламе. Теперь они не осознавали даже, что сами участвуют в этой игре. Шера улеглась на кровать и мгновенно заснула. «Ну вот, ссор исчез, и играть за него теперь некому. Он не может прожать игру дальше, так что я выиграла». Кламе жалела лишь о том, что и так и не удалось выяснить, чего же все-таки Сора хотел. Хоть она и заглянула в его ужасные воспоминания — Лами, тут что-то не так. Все говорило о ее победе, но... Что это значит? Ты же сказала, что в игре нет никакого подвоха. Точно нет. Я сама творила все заклинания. Тогда как это понимать? Разве он еще может продолжать игру? Лами обратил внимание на три оставшихся у Сора фишки, с выгравированными на них цифрами 1, 2 и 3. Три фишки. Олицетворяющие наиболее важные вещи для игрока. Стоп! Если он исчез полностью, то почему эти три фишки остались? Неужели? Неужели выигрыш в этой игре для ссоры был даже важнее, чем собственное существование? Это казалось невероятным. Но это объясняло бы, почему Клами не смогла найти в памяти Соры ничего об этой игре. И что будем делать, Кламе? Ничего. Ничего не остается, кроме как сидеть и ждать. Неохотно признала Кламе. Принудительно прервать ход этой игры могла лишь крылатая. С раздражением. Злясь на игру, правила которой почему-то отказывались признавать сорок проигравшим. Кламе добавила. И все-таки, что за бред? Как он это сделал? Она ведь победила! Ссора исчез буквально у нее на глазах. И тем не менее, Кламе, отобравший почти всю его память, нами показалось, что она видит в воздухе его победную хмылку. У нее задрожали коленки. В этой игре был один подвох. Кламе в своих подозрениях была совершенно права. У Соры с самого начала было преимущество, невидимое для других. Даже эльфийка, создавшая эту игру, не смогла его обнаружить, потому что хитрость Соры. Не нарушала никаких правил. Важность фишек определялась игроками подсознательно, и поэтому никто не мог знать, что для Соры было кое-что важнее даже составляющих его собственной личности. Никто, кроме... «Никто, кроме нас самих!» Слегка улыбнувшись, сказала Шира, вглядываясь в игровую доску. В этом и была суть его хитрости. «Я все вспомнила!» Как же я могла позабыть хозяина, пусть и за правил игры? Дебрил пристыженно потупилась. Хоть это и не была ее вина, ей было жутко стыдно, что она усомнила в существовании ссоры, и в собственной рукой едва не стерла последнего следа в этом мире. Но... но зачем ссор исчез? Он ведь это сделал специально, правильно? Спросила Стеф, тоже вернувшая себе большую часть воспоминаний. Ответа на этот вопрос не знала даже Шира. Точнее... Раньше она, скорее всего, действительно его не знала. Наверняка брат не поделился своими соображениями даже с ней. Ведь как только противник забрал бы у него память об этом, весь план пошел бы прахом. Но ничего. Теперь-то Шира все понимала. Ателла Настольно логическая игра с нулевой суммой и полной информацией. Ее суть была намного проще, чем или шахмат, и в ней существовал алгоритм гарантированной победы. Скорее всего, Сора выбрал именно Ателла, потому что Шира была способна с легкостью ее просчитать. Сора мог бы попросту сразу посадить за стол Шира, если бы целью этой игры было просто победить. Вдруг из пустоты кто-то неуверенно, как будто бы неохотно поставил на доску черную фишку. Согласно заданной Сорой правилам, в этой игре не было права на пропуск хода, а ход только что вслепую сделанный Шира завершил выстроенную ссоре и ловушку и не оставил Кламе другого выбора, кроме как выставить одну из своих главных фишек на съедение. Она вряд ли была от этого в восторге. Оценив полной мере смекалку своего брата, Шира взяла фишку с цифрой 2. Теперь она понимала абсолютно все, знала, что именно олицетворяет эта фишка и чего хотел добиться ее брат. Она даже немного прониклась к противницам сочувствия, «Такое никому бы не пришло в голову, кроме братца», — промотала она. Затем, улыбнувшись, сделала второй ход, и добрая половина черных фишек на доске стали белыми. В воздухе медленно возникли фигуры Клами и Эльфийки. А затем Джибрил и Стеф пораженно уставились на возникшее рядом смутное очертание ссоры. Шира собрала всю свою волю в кулак, чтобы не расплакаться при виде этого зрелища, Ее брат исчез из данных мобильника Шира, памяти Джибрил и всех Аммонити. Оставшиеся у него три фишки олицетворяли. Третье. Секрет победы в этой игре. Второе. Его веру в Шира. И первое. Само меня целиком и полностью. Третьи вещи были сори дороже самого себя. Шира была в этом уверена. Ведь сама она на его месте расставила бы приоритеты точно так же. Без брата она бы перестала быть самой собой. И то, что могло их разлучить, исчезновение одного из них или вероятность поражения, для обоих было безоговорочно важнее, чем собственное существование. Сора, зная об этом, с самого начала рассчитывал на то, что сам исчезнет. Но Шир добьется победы вместо него — И даже если бы его противница узнала про задуманную им хитрость, она ничего не смогла бы ей противопоставить. На игровой доске неуверенно возникла еще одна черная фишка. И в тот же миг Шира, который только этого и ждала... «Давай, братец! Возвращайся!» ...поставила на доску фишку с цифрой один. И перед ней, наконец, возник ссора. «Воплоти, а не как размытый силуэт!» Раздался голос, объявившись, что Сура одержал победу с перевесом всего в четыре фишки. Шира вскочила на ноги. «Давай, Шира, можешь мне врезать, я готов!» Начал Сора. Договорить он не успел. Шира, заливаясь слезами, уткнулся лицом ему в грудь. «Прости, прости, прости, так долго соображала!» Джибрил и Стеф растерянно смотрели на них. И вдруг раздался еще чей-то голос. Клами, Клами, Ты меня слышишь?» Это была Эльфийка. Все перевели взгляд на Кламе, которую ее подруга так отчаянно звала. И увидели, что та безжизненно села на стуле. Стеф испуганно прикрыла рот ладонью и сглотнула комок в горле. Она пока не поняла, каким образом Сори удалось победить. Но зато на примере ссоры уже увидела, чем грозит проигрыш или даже один неудачный ход. Скорее всего, Кламя потеряла все, кроме своей телесной оболочки, и в ней больше не осталось никаких составляющих ее прежней личности. «И Сора с самого начала планировала проиграть, несмотря на такие вот последствия?» Стеф взглянула на Сору со страхом. Она до сих пор не понимала, зачем понадобилось устраивать эту игру. И только сейчас полностью осознала, насколько ужасны ее последствия для проигравшего. Когда увидела их воочию... Сора, прижимавший к себе плачущую Шира, окинул взглядом кламе и равнодушно подытожил. Ну что ж, победили мы, разберемся теперь с условиями. Стой! взмолилась Эльфика. Я согласна на все что угодно, только не оставляй к Ламе такой. Сора взглянул на нее все так же бесстрастно. А если бы я проиграл, и Шира попросила бы у вас то же самое. Вы бы согласились? Эта игра проводилась в соответствии с десятью заповедями. Если бы Клами вышла победителем, она вряд ли бы стала их жалеть. «Я... я знаю, что это лицемерно, но ты сам сказал, что по окончании игры требования можно будет изменить. С, со мной можешь делать что хочешь, только... только не оставляй Кламе в таком состоянии!» Но Сора по садистке ухмыльнулся, и вынес безжалостный приговор. «Нетушки!» Условия останутся те же, что я и хотел, а именно: не надо. Требование первое: закрепить все украденные воспоминания и затем вернуть их хозяевам. У всех присутствующих хором вырвался возглас удивления. И в тот же миг Клами пришла в себя и закашлилась, словно только сейчас вспомнив о необходимости дышать. Эльфика в панике бросилась к ней, но Клами словно ее не замечала. Перестав кашлять, она уставилась в пустоту бессмысленным взглядом. Клами, ты в порядке? Ты себя помнишь? Пыталась докричаться до нее Эльфика, но Клами не реагировала. Она пришла в себя лишь после того, как Эльфика ее хорошенько встряхнула. Да, я в порядке, просто... Она обхватила руками свои плечи и полными уже со глазами взглянула на Суру. Просто не понимаю, как он умудряется быть в порядке. Вдруг игровая доска, созданная Джебрил и Эльфикой, громко хлопнула. Ко всеобщему удивлению, больше всех испугался Сора. Уф, пронесло. Но значит, даже с тем, что сделал Джебрил, подобные требования предел. Ведь в этом мире принципиально невозможные требования не могли быть выполнены. А требования, заданные Сорой, были настолько сложными для выполнения, Что для них едва-едва хватило вложенного в игру магии. Джебрил приблизилась к Соре, сказала: "Хозяин, прошу меня извинить, но в дальнейшем я приложу все возможные усилия, чтобы отговорить вас от подобных игр. Ну уж нет. Учитывая, с кем нам придется играть дальше, мы должны быть рады, что можем позволить себе идти на такие риски. Вот только... Сора нежно погладил по голове утнувшуюся в него заплаканную Шира." Методы все-таки лучше выбирать более осторожно. Такого я, если честным, не ожидал. А я уж точно такого не ожидала. Клами до сих пор не могла осознать все то, что увидела в воспоминаниях Суры. И еще больше, чем то, что обычные манити смогли одолеть Бога и починить себе крылатую, ее поразило то, что пережили эти двое до этого. Клами морщилась от ужасных сцен, одна за другой всплывавших у нее в голове. «Как?» «Как ты вообще смог остаться нормальным после всего, что пережил?» Потрясённо спросила она. Что именно она увидела в воспоминаниях ссоры, мог знать только он один. Быть может, она узнала что-то такое, о чем не знала даже Шира. Ссора не стала отвечать, решив просто отшутиться. «А я что? Разве похож на нормального?» И всем присутствующим. Ничего не оставалось, кроме как отрицательно покачать головой. То, что Сора и Шира продемонстрировали в этой игре, не было актом обычного доверия. Ставить другого человека превыше собственных интересов и личности — это уже не доверие. Это скорее зависимость. Эти двое буквально были одним человеком в двух телах. По отдельности, оба были ненормальными, сломанными. Но вместе они составляли единое целое, словно так и было задумано. Клами не понимала, как такое возможно. Но доказательства этому, воспоминания Соры, были неопровержимыми. Иначе, как банальным и пафосным словом «судьба», назвать это было попросту нельзя. Ведь если бы Сора и Шира не встретили друг друга, все повернулось бы совсем иначе. «Так, теперь требование номер два», — напомнил Сора. Уговор ведь состоял из двух пунктов. Эльфика настороженно подобралась, но Клами, уже знавший намерение Соры, жестом ее успокоила. А эльфейки, Филь, я требую право на частичную подмену ее памяти. Думаю, Клами после нашей с ней игры уже понимает, чего я хочу, верно?» Кламя вздохнув кивнула. «Да, знаю. Ты хочешь, чтобы мы на тебя шпионили?» На лицах присутствующих отразилось изумление. Сора лишь усмехнулся. Клами неприязненно продолжала. «Решил, что я сразу перейду на твою сторону, если ты покажешь мне всю свою память?» «Невысокого же ты обо мне мнения!» Тем не менее, на ее лице играла озорная улыбка ребенка, задумавшего какую-то пакость. «Ладно, мы согласны. Уж очень этот твой план интересный». Филь, наконец, тоже поняла, чего на самом деле хотел Сора. Честно показать Кламе свои воспоминания, а также заглянуть в ее воспоминания и запомнить то, что он узнает. А заодно с этим, получить право подменить память Филь, необходимый ему момент. Это могло серьезно повлиять на грядущую игру с Восточным Союзом. И дальнейших действий. Теперь мне все понятно, ничего не остается, кроме как признать наше поражение, признала Филь. Джибрил и Стеф до сих пор ничего не понимали, а вот Шира, осознав смысл услышанного, удивленно распахнула глаза. Оратец! Ты крут! А то, можешь еще меня похвалить и сказать, как мной гордишься! Отозвался Сура с усмешкой. Но Шира не восприняла его слова как шутку. А не отрываясь от брата, стиснул его еще крепче. На, коржусь тобой, братик. Хм, а это смущает куда больше, чем я предполагал. Ох! На них обоих. Вдруг запоздала навалилась, оскопившаяся от переживаний усталость. Ссора с Шира буквально сползли на пол. Взволнованные Стеф и Джебрил бросились было к ним. Но ссора только отмахнулся. Ну что, Шира, я думаю, пора. Я готова в любой момент. Кламе, в свою очередь, крепко стиснула ладонь подруги эльфики по имени Филь Фи, сделай одолжение. А, да, да, проси, что хочешь. Сора, Шира и Кламе одновременно глубоко вздохнули. А, жуть какая! Я никогда не буду больше так делать! Прости меня, прости меня, жира! Прости меня, прости меня, жира! Да что же он за всех такой! Стеф, Джебрил и Фильм, осталось лишь наблюдать, как трое игроков, дав наконец волю чувствам, кричали и рыдали, словно малые дети. До тех самых пор, пока от усталости не заснули прямо на месте».